Андрей Андрей оставил герасиму у доски объявлений и зашел в церковь на Басманной. Маша сказала ему, что храм новодел, но на взгляд Андрея разницы никакой. Та же золотая луковка, та же колокольня, те же беленые стены. Однако пройти больше двух шагов в церковных пределах ему не позволили. Дорогу перегородил бородач в сером скучном костюме и сорочки наподобие косоворотки и вполне дружелюбно поинтересовался, кто такой. Но, «Ну, конечно, подумал беззлобно Андрей, он ведь по сравнению со староверцами этот киллосалиц и не солидный товарищ. Андрей показал свою ксиву, и бородач коротко кивнув, предложил поговорить в кафетерии рядышком. Андрей с удивлением узнал, что поблизости от храма открыто староверческое кафе, и войдя с любопытством, оглядел интерьер. Кирпичные стены, простые столы с лавками темного дерева, икона Божией Матери на стене. Бородач закрыл двери на ключ, сел напротив непрошенного гостя за стол в углу и представился Яков. Глаза Якова, будто гвоздики, забитые глубоко под кустистыми бровями, смотрели на следователя внимательно и вежливо. Небольшие мягкие руки он сложил на коленях и пояснил. — Овечкина сейчас в храме нет, но я хозяйничаю и тут, в кафе, и в сувенирной лавке, обе на месте старинных бань, так что, возможно, смогу помочь. Андрей оглядел полутемное помещение, пахнувшее свежестью и чуть-чуть ладаном, и не выдержал, уж очень оголодал за утро. «А чем кормите?» Яков улыбнулся в бороду, извинился. «Кафе закрыто в начале недели, и угостить гостя нечем. А так здесь можно покушать недорого и не нарушая церковного устава. В пост скоромную пищу не подают, конечно». А вне поста традиционная еда, ничего особенного. Пироги, щи, лапшенник. Андрей кивнул, и хоть и не знал, что такое лапшенник, сглотнул слюну. — Перейдем к делу. Он побоялся, что у него зорчит в животе. Яков склонил голову набок, приготовился слушать. — У нас имеется подозреваемый, — с места в карьер начал Андрей. — Мы допускаем связанный со староверами. Яков усмехнулся. Подозреваемый, как вы допускаете, с нами связанный? Я могу узнать, на каких основаниях. Нет. Отказ прозвучал резко, но Андрей и сам понимал, что доводы его, коли он решится их озвучить этому Якову, весьма шатки. Однако других у него не имелось. Это мужчина средних лет, сильный, физически, хорошо образованный. Врач, учитель, военный или... Андрей замешкался, полицейский. Предположительно, ездит на темно-синей машине. Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили всех прихожан, подпадающих под мое описание, особенно тех, кто склонен к религиозному фанатизму. Яков вздохнул и нахмурился. — Вы пришли к нам, потому что считаете, что все староверы — религиозные фанатики, так ведь? Андрей ничего не ответил, а Яков тяжело замолчал, постучал аккуратно подстриженными ногтями по темному дереву столешницы. Знаете, в семидесятых годах советские геологи обнаружили картофельное поле посреди глубокой тайги. Вспахавшие его старообрядцы жили там пятьдесят лет абсолютно оторванными от мира. Жили и не тужили. Так вот, для меня... Семейские, так еще нас называют, и есть то картофельное поле. Признак цивилизации посреди дикого леса, полного зверя. Если этот ваш человек совершил что-то, он вскинул на Андрея маленькие, но совсем не глупые глазки, значит, он к зверю не привык, реагирует на него. Оно, это звере человеческое, его пугает». А мы, мы пуганные, понимаете? Вокруг нас мир изменился аж на с 1666-го дьявольского года. И все эти ваши нынешние реалити-шоу, рожи вульгарные, блуд, растиражированный на миллионы экранов в каждый дом, нам не опаснее никоновских, петровских или красных комиссаровых нововведений. И не такое видали и, заметьте, жгли в избах нас, а не мы. Мы только держались своего.